Вы слушали роман Дианы Машковой «Вкус неба». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Май. 2011 год.